Кортеж миновал Ригу. В четырех милях от Лебавы царевич встретился со своей теткой-царевной Марией Алексеевной, возвращавшейся из Карлсбада в Россию. Между племянником и теткой состоялась примечательная беседа. — Куда едешь? — спросила царевна. — Еду к батюшке, — отвечал царевич. — Хорошо, надобно на отцу угождать, то и Богу приятно. Чтоб прибыли было, если бы ты в монастырь пошел. Я уже не знаю, буду ли угоден или нет, Уже я себя чуть знаю от горести. Я бы рад, куды скрыться. Тут царевич заплакал. Куда тебе от отца уйтить? Везде тебе найдут. Потом зашел разговор о матери. Забыл ты ее, — укоряла царевна. Не пишешь и не посылаешь ей ничего. «Послал ли ты после того, как через меня была посылка?» Царевич отвечал, что передал ей деньги через Дубровского, а на просьбу написать письмо отвечал, «Я писать опасаюсь». Царевна возразила, «А что, хотя бы тебе и пострадать?» «Так ничего, ведь за мать не за кого и нова». «Что в том прибыли?» — отвечал царевич. «Что мне беда будет, а ей пользы никакой?» Жива ли она? Жива. Было откровение ей самой и другим, что отец твой возьмет ее к себе, и дети будут таким образом. Отец твой будет болен, и произойдет некоторое смятение. Он приедет в Троицкий монастырь на Сергии его память, мать твоя будет тут же. Он исцелеет от болезни и возьмет ее к себе, и смятение утешится. А Петербург не устоит за нами, быть ему пусту. Зашел разговор и о царице Екатерине Алексеевне. «Что хвалишь ее?» — говорила царевна. «Ведь она не родная мать, где ей так тебе добра хотеть? Митрополит Рязанский Стефан Еворский и князь фёдор Юрьевич Рамадановский. Объявление ее царицею неблаго приняли» к тебе они склонны, я тебя люблю и всегда рада всякого добра, немного вас у нас, только бы ты ласков был. Во многократ важнее была другая встреча в Любаве с Кикиным, сообщившим важные сведения. Он ездил в Карлсбад только для вида, а на деле договаривался Вене о предоставлении убежища царевичу. Царевич сразу же стал спрашивать о результатах. Нашел ли Кикин ему место какое? Нашел, — отвечал Кикин, — поезжай в Вену к цесарю. Там не выдадут. Сказывали мне Веселовский, русский резидент в Вене, что его спрашивают при дворе, за что тебя лишают наследства. Я ему отвечал, — знаешь сам, что его не любят. Я чаю для того большее а не для чего иного. Веселовский говорил о тебе с вице-канцлером Шонборном, и по докладу его цесарь сказал, что примет тебя как сына, вероятно, даст тысячи по три гульденов на месяц. Кикин дал царевичу и несколько практических советов, как уйти от погони. «Если кто будет прислан от отца, — учил он, — то уйди де ночью один» или возьми детину одного, а багаж и людей брось, а будет, где два присланы будут, то притвори себе болезнь, а из тех одного пошли наперед, а от другого уйди. По его же совету царевич отправил обманное письмо, а нарочно написано из королевца Кёнигсберга, чтоб не признали. Описано для того, чтобы навстречу присылки не было. Напоследок Кикин добавил, «Если по тебе отец пришлет, отнюдь не езди». Обрадованный этими известиями, царевич доехал в Данцик и вместо того, чтобы продолжить путь к отцу, круто повернул в сторону Вены. Последнее сведение о нем сообщил курьер Сафонов, доставивший в Петербург письмо отца с вызовом прибыть в Копенгаген и затем отправившись обратно к Петру. 21 октября Сафонов донес царю, что вслед за ним едет царевич. Однако истекло два месяца, а царевич не появлялся. Петра беспокоила тревожные мысли. Не стал ли царевич, ехавший без конвоя, жертвой нападения разбойников? Не оказался он в качестве заложника у шведов? 9 декабря 1716 года царь поручил генералу Вейде, войска которого дислоцировались в Мекленбурге, отправить несколько отрядов во главе с надежными офицерами для поисков исчезнувшего сына. Вполне вероятно, что Петр подозревал, что сын бежал в Австрию. О догадке Петра свидетельствует и его послание к цесарю который должен был вручить авраам веселовский не располагая точными сведения о том что сын укрывается во владении цесаря петр в собственноручном письме карлу VI извещал об исчезновении сына и деликатно просил ежели он в ваших областях обретается тайно или явно повелеть его сим нашим резидентам придав для безопасного проезда несколько человек ваших офицеров к нам прислать дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли чем обяжете нас вечно к своим услугам и приязни царевич и в самом деле сумел запутать следы в почтове карете выехавшей из либоавы сидел уже не наследник русского престола а московский подполковник Кахановский с супругой и порутчиком. В другой корее разместились его служители. В пути произошло еще несколько метаморфоз. Подполковник Кахановский стал регистрироваться на почтовых станциях как польский кавалер Кременецкий. Чтобы изменить внешность, он начал отращивать бороду. Наконец, не доезжая Вены, царевич обрядил их в мужское платье и стал выдавать её за офицера. Царевич сбил с толку даже своего слугу Ивана Большого Афанасьева, оставшегося в Москве. Он послал ему письмо, в котором велел отправиться вслед за ним. Пунктом своего пребывания Алексей Петрович назвал Гамбург. Быть может, царевич, зная о перлюстрации писем, умышленно вызвал коммердинеров в Гамбург и там пытался запутать в первую очередь отряда сыщиков. Отъезд Ивана Афанасьева к царевичу был сопряжен с большим риском. Но коммердинер не посмел слушаться и отправился в путь, однако нигде никаких следов пребывания наследника не обнаружил и ни с чем возвратился в Петербург. Успешнее оказались действия Авраама Веселовского. Однако здесь немало загадочного, и подлинная роль Веселовского в деле поиска царевича остается неясной. В общей сложности русский резидент отправил царю 25 донесений. Первая из них датировано 3 января 1717 года, последняя – июлем 1717 года. В донесении названы города, в которых довелось побывать Веселовскому – Франкфурт на Одере, Бреславль – Прага, Вена и другие. Из первых донесения из Франкфурта следует, что Веселовский напал на след беглеца. Он извещал царя, что почтовые служащие сообщили ему сведения о проезде русского офицера с женою и четырьмя служителями. На некоторых почтах сказали, что «памятуют проезд такого офицера». Щедрая плата Веселовского развязала языки почтовым работникам, а также позволила познакомиться с записями воротных писарей, регистрировавших имена проезжающих и места их остановки. Веселовскому сообщили некоторые подробности об интересовавшем его лице, назвавшемся подполковником Кахановским. Двое служителей его едут на почтовые телеги за ним, а не вместе. А с ним, где сидит токма один поручик в коляске против его, а служитель позади коляски. Полученная информация убеждала, что через город приезжали царевич и его спутники. «Я еду далее», — заключал свое донесение Веселовский. «И буду от почты до почты осведомляться фундаментально, как и здесь» и ехать с теми же почтальонами, которые его отвозили. Выяснилось, что царевич побывал и в Бреславле, проживал там в гостинице «Золотой гусь», но это было еще 13 ноября по новому стилю. Донесение же веселовского датировано 17 января 1717 года.